Глава 14, «Мне бы сейчас попкорна», — проскочила мысль, когда я из зрительского кресла в зале собраний наблюдала за тем, как пристыженный Олег и трое его подельников, среди которых был и сын графа Белого, поднимались на сцену, пряча свои взгляды в ногах. Пожалуй, впервые в жизни мой двоюродный братик не радовался столь исчерпывающему всеобщему вниманию, потому как его высочество Жевал губу и вздрагивал от каждого шороха. Было понятно, что он сейчас с радостью провалился бы под землю. Ну а моего пристального взгляда из первого ряда Олег не просто избегал, а страшился так, словно это был вопрос его жизни и смерти. Честное слово, складывалось впечатление, будто я вдруг научилась пулять лазером из глаз, как настоящий Супермен. Эх, ну просто дива, а не картина. Вечно могу на нее смотреть. Мои нервы и потраченные усилия определенно не пропали зря. Вечером на следующий день после нашего триумфального разоблачения моего недалекого братца, через систему местного оповещения первокурсникам приказали явиться в зал собраний к 6 часам вечера. С помощью этой системы мы, кстати говоря, и осуществили свой план. Работала она примерно так. По всей академии были развешены артефакты приемники, которые транслировали звук, получаемый. Из главной комнаты практически на все корпуса и аудитории, также сигнал можно было передать в конкретно выбранные помещения. Обычно подобным способом оповещали о начале и конце занятий путем включения классической музыки. В общем, если уж совсем упростить, то это нечто вроде школьного радио в моем прошлом мире. Так вот, когда все собрались, первым делом с речью выступила наш куратор Татьяна Петровна, напомнила нам о том, что в следующий раз, когда у учеников Возникнет какая-либо проблема, они должны обратиться к ней, вместо того, чтобы самовольничать Ага, блин, уже спешу и падаю. Все вы такие смелые, но почему-то только на словах. Представляю, что мне сказала бы эта дамочка, если бы я пришла к ней с просьбой выступить против пятого принца империи и его отца, которому все прочат императорский трон. Вариантов тут, в принципе, немного. Или: Простите, я сегодня занята, приходите, годика Эдак через четыре, или Ой, как голова болит, возьму-ка я больничный. Если прошлая жизнь меня чему-то и научила, то поговорки «хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». Я хочу извиниться перед всеми вами за причиненные неудобства. Оставив ненужные мысли, я вернулась к просмотру представления на сцене. Не, ну и куда это годится? Моему братику определенно нужно сходить на курсы актерского мастерства, а то никакого раскаяния в голосе, один бубнешь себе под нос. Похоже, он просто зазубрил написанный для него кем-то другим текст. Эх, сплошное разочарование. Отдельное извинение я хочу принести Руслане, Виктории и... Олег запнулся на секунду, но, поскрежетав зубами, все же закончил предложение. Ярославу Шереметьевым Мне искренне жаль, что все обернулось подобным образом. Я лишь хотел повеселиться и не имел в виду ничего плохого. Однако из-за того, что я не подумал о последствиях, В какой-то момент шутка вышла из-под контроля. Отныне обещаю справиться и вести себя как образцовый воспитанник Академии имени Шереметьева. После длинной дискуссии, вновь заговорила Татьяна Петровна, когда и остальные члены банды Олега закончили декларировать свои искренние извинения, и, приняв во внимание раскаяние студентов, руководство Академии решило ограничиться серьезным предупреждением и наказанием в виде дополнительных занятий. На протяжении месяца провинившиеся студенты будут заниматься с профессором Глебовой по четыре часа в день после окончания основных занятий и практик. На этом месте по залу прокатился многозначительный шепот, тяжелые вздохи и даже веселые смешки. Она доступно объяснит им, куда именно нужно девать лишнюю энергию и тратить свободное время. Наблюдая за до смерти побледневшими лицами Олега, Ростика и двух других парней, я получила дополнительную порцию удовольствия кажется они уже осознали что за ужас их ждал впереди несмотря на то что профессор глебова конкретно в моей группе ничего не читала эту местную знаменитость здесь знали абсолютно все я до сих пор помнила как мои одногруппники на первом нашем занятии по истории чуть ли не молились о том чтобы в аудиторию вошел кто угодно но только не глебова слишком уж она так сказать была специфической К примеру, преподавательница могла поставить низший балл за экзаменационную работу, даже не читая ее, просто потому что та была написана корявым почерком. За неверно написанное слово она не единожды заставляла студентов часами его переписывать и много раз принуждала стоять всю лекцию тех учеников, которые сидели сутулившись. В общем, у этой дамочки был пунктик на том, что студенты столь великой академии должны быть идеальны во всем и везде. Даже представить сложно, как именно Глебова станет издеваться над учениками, так сильно запятнавшими честь обожаемого ею учебного заведения. Моей фантазии на это определенно не хватало. Одно очевидно, Олега и компанию ждали по-настоящему веселые времена. Также хочу отметить несколько моментов, что касается выборов в префекты: тем временем продолжала вещать Татьяна Петровна со сцены через специальный усиливающий звук артефакт. Само собой, После всего произошедшего команда Олега Шреметьева и Ростислава Белого снята с голосования. Посоветовавшись, руководство Академии решило, что голосование все таки должно состояться. Однако, как вы понимаете, имея в виду одну команду, это бессмысленно. И вот опять. Наш куратор вновь смотрела на меня с нескрываемым любопытством и интересом. Всю речь от меня взгляда не отводила, как будто наблюдая за моей реакцией. «Да что я ей вообще сделала?» Или Татьяна Петровна так предупреждает меня больше не вляпываться в неприятности странная она все-таки женщина. Поэтому в этом году мы нарушим правила и предоставим желающим испытать свои силы второй раз. У вас будет еще три дня, начиная с завтрашнего, чтобы подать свое заявление на префекта, после чего начнется традиционная неделя предвыборных кампаний. Если желающие так и не найдутся, префектами автоматически станут Виктория и Ярослав Шереметьевы. На этом все. Спасибо за внимание. А вот эта новость меня уже совсем не обрадовала. Как-никак я надеялась на победу автоматом. Мы с Яриком, конечно, готовились к соревнованию, однако я все равно не горела желанием тратить свое драгоценное время на написание всевозможных речей и организацию встреч с избирателями. Касаемо нашей программы, то мы планировали сделать уклон на обещание создать клубы по интересам и организовывать совместные экскурсии к знаменитым местам Империи. Обе идеи я, понятное дело, позаимствовала из своего прошлого мира. Такие пункты, как защита первокурсников от пренебрежительного отношения со стороны старших курсов, выслушивание жалоб, представление интересов студентов перед преподавателями и тому подобное в нашем конспекте, составленном еще до шалости Олега, разумеется, тоже были. Не зря я всегда с интересом наблюдала за политическими дебатами в своем мире. Не думала, что мне это когда-нибудь пригодится, однако сейчас, благодаря данному опыту, я примерно представляла, какими именно словами следует оперировать. Так что, в принципе, в победе нашей с Яриком команды я была почти уверена. Единственное, придется попахать. Было бы круто, если бы удача мне наконец улыбнулась, и префектами нас объявили сразу после собрания. Однако, как говорится, не судьба. Радовала лишь, что после вчерашних событий Большинство первокурсников поглядывало на меня с нескрываемым уважением и даже некоторым страхом в глазах. Думаю, эти против меня голосовать просто побоятся. Многие, ко всему прочему, подходили ко мне выразить свое восхищение и как бы намекнуть, что они были бы рады помогать новому префекту в должности секретаря. Правда, на все их подлизывания я только отнекивалась, так как, во-первых, не имела никакого желания иметь дело с подобными подхалимами, во-вторых. Решать этот вопрос без Ярика я точно не собиралась. Кстати говоря, я смотрелась вокруг. «А куда это он пропал?» «Руся, а ты Ярика сегодня случайно не видела? У нас ведь вроде как должна была быть одна совместная пара». Повернулась я к сидящей рядом и от чего-то неестественно молчаливой подруги? «Да, он там был», — кивнула она головой. «Правда, мы особо не общались, лишь поздоровались друг с другом, и все. К тому же, меня с середины пары вытащили навстречу с матушкой. «А что такое?» — переспросила она у меня. Просто он не пришел на собрание, и в столовой я его сегодня не видела. Да и разговаривали мы с ним аж вчера утром, сразу после инцидента. Возможно, я накручиваю, но складывается такое чувство, что он меня избегает. О, на секунду в глаза Руси вернулся их обычный блеск. «Неужто соскучилась по нашему принцу? Уже и дня без него прожить не можешь». С легкой ехицей поинтересовалась девушка. «Не в этом дело», — закатила я глаза к потолку. «Просто я волнуюсь, как бы с ним ничего не случилось». «Ну да, ну да, само собой», — многозначительно ответила она. Но до того, как я успела возразить, продолжила. «Пошли, наконец, поужинаем. Наверняка Ярослав сейчас тоже в столовой. Не успел на собрание и, решив не мешать остальным стуком двери, отправился сразу на ужин». «Пожалуй». Так как к этому моменту почти все студенты покинули зал, и с толпотворением выхода уже не было, мы с Русей наконец встали со своих мест и направились в сторону столовой. оглядевшись вокруг, я осознала, что Даша, которая до этого сидела рядом с нами, поспешила незаметно ускользнуть, пока мы общались. Подождать нас с Русланой, конечно, была не судьба. Кажется, я еще весьма далека от того, чтобы понять эту девушку. «Руся, с тобой все в порядке?» — спросила я у соседки по пути, в очередной раз обратив внимание на ее поникший взгляд. — Можешь сказать мне, если что не так, а то, честно говоря, ты выглядишь слегка подавленной. — Правда? — взглянула она на меня, как будто проснувшись, после чего опять отвернулась и изобразила на лице почти искреннюю улыбку. — Прости, не хотела портить такой день. По правде говоря, я в очередной раз поругалась с матерью. Ей видите ли, ректор сказал, что не гоже принцессе рассказывать по Академии с фиолетовыми волосами. «В общем, мне пришлось выслушать очередную лекцию о том, как должна себя вести особа имперских кровей. Ничего особенного», — произнесла девушка, пожав плечами. «Понятно. Но ты, если что, обращайся. Я всегда готова тебя выслушать», — сказала я, задумавшись о том, что как-то уж слишком упорно Руслана прятала от меня взгляд. Ну да, в любом случае, это ее семейные дела, в которые мне лучше свой нос не совать. Одно ясно. Кажется, в отличие от многих, здесь мне с мамой Светланой очень даже повезло. Должна признать, что на сегодняшней нашей встрече я была искренне рада ее видеть. Мы мило поболтали, обменялись новостями, и она передала мне рисунок от Нины. Под конец Светлана даже сказала, что гордится мною, как никогда прежде. Это было особенно приятно. Хорошо. «Однако хватит об этом», — взмахнула Руся рукой, явно спеша сменить тему. «Сегодня день нашего триумфа. Нечего думать о плохом. Давай лучше ускоримся. А то я и кремовый торт из столовой больше не можем находиться вдали друг от друга». Подмигнув мне, девушка действительно стала переставлять ноги в два раза быстрее. Решив не спорить, я тоже ускорилась. Прибыв в столовую и быстро изучив сегодняшние варианты, я выбрала то меню, где были еще неизвестные мне рыбные крутелы. Люблю пробовать что-то новое, особенно учитывая, что в столовой вкусным было абсолютно все. Подождав Руслану, я вместе с ней направилась к небольшому столику у окна, за которым как раз-таки трапезничала наша соседка, само собой, в одиночестве. — Ты чего убежала? — опередив меня, обратилась к ней Руслана, присаживаясь за стол. Тем временем официанты с выбранными нами блюдами уже спешили к нам с другой стороны. Мы ведь вроде как вместе собирались поужинать. Прошу меня простить, однако я посчитала, что так будет лучше, ответила Даша со своим привычным холодным выражением лица, дождавшись момента, когда прислуга уйдет. Просто и принцессам не гоже показываться на людях в совместной компании. Разве мы уже не сказали, что нам все равно на твое происхождение? с упреком взглянула я на девушку. Или ты нам все еще не доверяешь? Не в этом дело, тяжело вздохнула она. У нас с вами была общая цель отомстить нашим обидчикам, и мы это сделали. Но, по правде говоря, я не думаю, что нам следует продолжать прилюдно общаться и дальше. Что для вас, что для меня это обернется сплошными проблемами. Почему? не унималась я, лично меня не особо волнует, о чем там будут шептаться завистники. «Несмотря на наши статусы, я поняла, что мне с тобой куда интереснее, чем с большинством представителей знати, и это не лукавство», — поспешила я добавить, заметив недоверие в глазах девушки. «То, как ты провернула идею со струной, меня действительно поразило. Я подумала, что могла бы многому у тебя научиться. Хотя…» — решив, что, пожалуй, слишком сильно давлю на соседку, я поспешила добавить. «Если это твое искреннее желание, и мы с Руси тебе просто не нравимся, так и скажи. Я не стану настаивать». «Правда?» «Вовсе нет». Даша поспешила отвести взгляд, видимо, смутившись от моей похвалы. «По правде говоря, я была бы рада продолжать общаться с вами в комнате, однако мне бы не хотелось причинять вам лишнее неудобства и провоцировать сплетни». «Мне кажется, или у кого-то проблемы с самомнением?» Ухмыльнувшись в своем стиле, Руси перебила Дашу. Похоже, тортик прогнал ее хандру окончательно. «Ты ведь не думаешь, что мы подсели к тебе просто из жалости?» «Нет», — ответила девушка, пока ее избегающие наших лиц глаза говорили совсем о другом. «Вот и хорошо», — продолжила Руслана, как будто ничего не заметив, «потому что я принцесса Империалу и на десятая наследница престола. Такой я родилась, и меня за этот титул ни вина, ни гордости не мучают. Я не испытываю особых чувств ни к тем, кто ниже меня по статусу, ни к тем, кто выше. И жалеть кого-то лишь потому, что он родился в других условиях, тоже не собираюсь». Отношение к другим людям я формирую, основываясь исключительно на их качествах и поступках». Сказав это, Руся что-то вспомнила, после чего вновь уткнулась в тарелку, явно углубившись в свои мысли. «Знаешь, Даша, я согласна с Русей. Более того, считаю, что в империи нужно многое менять». Решила я докрутить мысль соседки. «К примеру, высокие должности в ней следует отдавать таким талантливым людям, как ты, а не пустышкам вроде Олега» что могут похвастаться лишь знатной кровью. И уверена, рано или поздно мы к этому придем. Вот и в академию уже начали принимать обычных людей, что немалый прогресс. Поэтому глупо относиться к привычным правилам, как к незыблемым. Всё меняется, и кому-то приходится делать первый шаг. «Пожалуй». Очевидно, Даша не знала, что мне ответить. «Ладно, мы больше не будем к тебе приставать. Как захочешь, приходи к нам в любое время». Осознав, что хватит терзать девушку своими нравоучениями, я поспешила встать, дернув Русю за рукав пиджака. Пошли, за тот столик пересядем. А? Недоуменно взглянула она на меня, явно не имея особого желания отрываться от тортика. Подождите, вдруг сказала нам Даша, Я, Вам придется позвать прислугу, чтобы там помогла перенести блюдо. Незачем отвлекать людей от работы. Можете тут поужинать, если, конечно, не против, произнесла она почти шепотом и с легким румянцем на щеках. Опять в библиотеку пойдешь после ужина? Про себя, улыбнувшись словам Даши, я вновь присела на стул и продолжила разговор, как ни в чем не бывало. Кажется, мои последние слова все-таки возымели на нее должный эффект. Мне тоже туда сегодня нужно, хочу изучить тему пространственного кармана. Да, я собиралась почитать, кивнула главой Даша. «К тому же, если это будет уместно, я могу посоветовать вам пару книг, поскольку уже изучала данную тему». «Правда?» — искренне удивилась я. «Так ты пространственный карман создавать умеешь?» «Конечно», — пожала она плечами. «Это не так сложно, как кажется. Все довольно элементарно». «Слушай», — Руси с интересом осмотрела девушку. «Ты что, программу Академии на пару месяцев вперед прошла? Откуда такая любовь к учебе?» «Вообще-то я сейчас уже учебники третьего курса заканчиваю», — не без гордости в голосе заявила Даша. «А насчет причины?» Она задумалась. «Трудно назвать что-то одно. Я была безумно счастлива, когда во мне обнаружили магию. Согласилась покинуть деревню и отправиться в школу, даже не раздумывая. Я словно попала в сказку. Возможно, в какой-то мере я просто не хочу, чтобы она заканчивалась». «У тебя одной в семье был магический дар». Задала я вопрос, решив воспользоваться возможностью и пораспрашивать бывшую селянку на тему магии. Или до этого тоже рождались одаренные? «Я была первой в нашей семье», — кивнула она головой. «Моя мама очень этому радовалась, а сестры и брат ужасно завидовали». Неосознанно девушка улыбнулась теплым воспоминанием. «Надеюсь, когда-нибудь я смогу помочь им и обеспечить своей семье счастливое будущее, а то пока даже деньги причислять не могу». Вся стипендия уходит на оплату моих долгов перед империей за предоставленную возможность учиться в школе». «Значит, ты так стараешься, чтобы обеспечить свою семью?» — не унималась Руслана. «Не только», — ответила Даша. «Однажды в школе учитель сказал, будто все, что нам светит, это до самой старости пахать на государство за гроши, сколько бы мы ни старались и что бы мы ни делали. Меня тогда очень сильно разозлили его слова». Я решила, что не позволю кому-либо предопределять мою судьбу и обязательно добьюсь всеобщего признания своим трудом. «Довольно амбициозно», — улыбнулась Руся. «И к чему же в итоге ты хочешь прийти? Однажды я займу высокую должность в государственном аппарате и после этого смогу заняться налаживанием системы образования среди простолюдинов. Большая часть одаренных магией детей умирает, даже не узнав о своем даре». Потому что частную школу себе мало кто может позволить, а государственные службы проверяют на магию далеко не каждого. Ну а если кому-то повезло так же, как мне, он оказывается по уши в долгах. Кроме того, существует много людей, ненаделенных магией, но талантливых в других областях, которые способны сделать нашу жизнь лучше, если предоставить им для этого соответствующие инструменты. Поэтому я уверена, что правильная система образования — Это первый шаг к созданию более прогрессивного и справедливого государства. Никому из простолюдинов еще не удавалось забраться так высоко. «Думаешь, у тебя получится?» — поинтересовалась Руслана, как мне показалось специально дразнять девушку. «Любит же она это дело». «Да», — с настоящим вызовом во взгляде ответила Даша. «Я знаю, что такого еще не бывало, но, как сказала Виктория, кто-то должен сделать первый шаг. Это буду я». Слушай, а ментальной магией ты тоже владеешь? решила я разрядить напряженную обстановку, поняв, от чего Даша передумала нас прогонять. Видимо, я озвучила как раз такие те мысли, о которых она давно размышляла. Нет, к сожалению, разочаровала меня девушка своим ответом. Я попробовала изучать ее, но она мне совсем не дается. И это, несмотря на то, что моя специализация сенсорика. «Ты, видимо, хотела, чтобы я помогла тебе с факультативом, но...» Даша на секунду запнулась, осознав, что только что ляпнула. «Оно и понятно. Ярик говорил, что в деревнях люди часто обращаются друг к другу на «ты». «Простите меня, я...» все в порядке». Тут же поспешила я ее успокоить. «Наоборот, я хотела попросить, чтобы ты ко мне обращалась на «ты». «Мне, кстати говоря, так тоже будет удобней», — подала голос Руслана. «Если с ментальной магией не судьба, может, поможешь мне с пространственным карманом? Очень прошу». Продолжила я с мольбой в глазах. «Ну, думаю, я смогу найти для этого время». Не устояла Даша пред моими щенячьими глазками. все таки в милой внешности принцессы были и свои плюсы. За дальнейшими разговорами я, сама того не заметив, расправилась со своими крутилами, напомнившими мне земные чипсы по вкусу. Пока Руслана и Даша все еще наслаждались пищей, я попрощалась с ними и направилась к выходу, так как к этому моменту действительно начала волноваться за Ярика. Как-никак в столовой принце не оказалось, и когда я спросила о парне и его одногруппников, те сказали, что после пар он им на глаза тоже не попадался. В общем, я решила отправиться на поиски Ярика. Не знаю почему, но, похоже, он был не рад нашей победе над Олегом. Неужели ему понравились те слухи, которые вокруг нас с ним ходили? «Ума не приложу». Благо, найти его оказалось не так трудно, как я это себе представляла. Ярик не прятался по углам, как обиженный подросток, а просто засел у себя в комнате. И когда я к нему постучала, недолго думая, крикнул «Войдите». С облегчением вздохнув, я тут же толкнула дверь. Вот только «А она что тут делает?» «Лида?» — окинула я девушку подозрительным взглядом. В комнате, кроме нее и Ярика, никого не было. Более того, вместо того, чтобы работать, служанка спокойно сидела у принца на кровати, до этого определенно, с ним о чем то болтая. «Что ты тут делаешь?» «Вика!» Тут же вскочила Лида на ноги, как ужаленная. «Прошу меня простить. Я узнала, что его высочество Ярослав сегодня не показывался в столовой и зашла спросить о его самочувствии. Решила, что, возможно, ему следует принести еду в комнату». «Да, я так и подумала», — сказала я с нескрываемым сарказмом. «И где же Ида? «Я узнала, что его высочество хочет, и как раз собиралась направиться в столовую», — заявила она, изо всех сил стараясь на меня не смотреть. «Ну так поспеши, а то пока ты будешь узнавать, время ужина закончится», — уколола я ее с легкой ехицей. «Само собой, прошу меня простить», — кивнула Лида головой, направляясь к выходу. «Так». И что это только что было? С чего вдруг я начала ерничать, Что такого произошло? Почему-то картина, которую я увидела, открыв дверь, была мне так неприятна. Хм. На пару секунд я погрузилась в себя, после чего, проанализировав свое поведение, с облегчением вздохнула. Фух, теперь все ясно, а то уже подумала было, что это может быть ревность. Но, слава богу, ответ гораздо проще. Просто из-за последних событий и помощи, которую Лида нам оказала в разоблачении Олега, я почти забыла о том, что она опасная для меня шпионка. Однако подсознание и интуиция напомнили мне держать ухо востро. В противном случае Лида раздобудет у Ярика и других информацию, передаст ею Евгению, и это меня погубит. Элементарно. Все в порядке?» — поинтересовался у меня Ярик, заметив, что я сама не своя, стою на месте и думаю думаю «Конечно». — сказала я, присаживаясь на другую кровать. — Я пришла спросить, как у тебя дела, а то я не видела тебя сегодня на собрании. — Я не мог туда пойти, — заявил Ярик, глядя в сторону. — Мне там было не место. — Почему? — спросила я, все больше настораживаясь. — Ярик, давай рассказывай, а то я уже начинаю нервничать. — Прости, на самом деле я хотел публично вызвать Олега на дуэль, однако он как будто специально вчера весь день избегал людных мест в итоге ты решила все до того как я успел предпринять хоть что нибудь я как мужчина должен был тебя защищать но в итоге он тяжело вздохнул в итоге все случилось абсолютно наоборот то есть ты расстроен тем что я разобралась с проблемой а не ждала пока ты меня спасешь правильно не поверила я своим ушам нет все не так запротестовал ярик просто ты даже не обсудила этот план со мной неужели ты стала доверять руслане больше чем мне Парень впервые за эту встречу взглянул мне прямо в глаза. «Я доверяю тебе так же, как и раньше. И уж прости, но у меня не было времени на то, чтобы искать твоего одобрения. Я была занята. Представь себе, пыталась сохранить свое место здесь. Не хотелось быть отчисленной и сосланной замуж», — ответила я максимально суровым голосом. «Не злись, Вика, я не хотел тебя обидеть. Просто меня расстроило, что в итоге я остался обычным наблюдателем». «Значит, ты недоволен тем, что я начала действовать, а не ждала своего спасителя, как подобает принцессе из сказки?» Чуть ли не прошипела я в его сторону. «Благодаря Нине я, кстати говоря, знала, что сказки о заточенных в башнях принцессах здесь тоже в ходу». «Нет, я недоволен не тобой, а собой, потому что сколько бы ни старался и ни тренировался, все равно не могу тебя защитить». Выпалил он на одном дыхании. «Так, может, в этом все и дело?» Сердито передернула я плечами. Может тебе не нужно меня защищать, а достаточно просто стоять рядом со мной? Лицо парня вытянулось в удивлении. Я же закипая внутри от злости не хотела оставаться в этой комнате ни секунды и более. Повернувшись к Ярику спиной, я вышла в коридор, громко при этом хлопнув дверью. Пропади пропадом этот мир со своим отсталым отношением к женщинам. Еще Ярик тоже мне нашел принцессу. Пускай не поднимает свое мужское самомнение за мой счет. Видеть больше этого дурака не хочу.